Глава 6 Настя. Настя была в раздумьях. Родители уехали, девчонки свободны. Может, всем вместе куда-нибудь съездить? Туда, где можно хорошую компанию парней встретить. Все же вопрос крепкого плеча рядом Настю волновал и даже очень. Внешностью, конечно, бог не обидел, но и время идет, папа не вечен. Вздохнув, девушка пригубила ликер. Если и не повеселиться, то хоть расслабиться было нужно. После хихиканья над сказками и потенциальными женихами Все засобирались спать. Настя уснула быстро. Она любила смотреть цветные сны, и когда проснулась, не сразу поняла, что уже не спит. Вокруг была большая комната, гораздо больше длинной и узкой спальни хрущевки. Оглядевшись, Настя, как дизайнер, поняла, что вокруг совсем не стилизация, и яркие росписи на стенах, и ковры, и иконы в тяжелых серебряных окладах в углу. Сундуки и скамьи также устланы коврами, маленькие столики и нечто напоминающее раму на подставке — Подойдя ближе, Настя поняла, что это пяльцы. Большая рама с натянутым тонким кремовым лоскутом и начатым узором. Доселе, не очень интересовавшаяся процессом рукоделия Настя, вдруг уселась на мягкую скамью с подставочкой для ног и принялась нанизывать мелкие жемчужинки и укладывать их в сложные завитки, то ли листочка, то ли веточки. Скрипнула, приоткрываясь в дверь, заглянула женщина высокой кики. «Настя Степановна!» «Да что же вы с утра, не умывшись, не покушавши, уже за рукоделие?» всплеснула она руками и скрылась. Пока удивленная Настя останавливала свои руки, женщина вернулась с кувшином, тазом, полотенцем и прочими женскими нужностями. Помогая одеваться умываться, она непрерывно стрекотала, что батюшка уже в горнице сидит, дочерей к завтраку ждет, сестрицы тоже встали, собираются. Гордея Степановна прихорашивается, тут нянька сморщила нос. «А Любава Степановна кудри чесать изволит». Когда одетая и причесанная Настя спустилась из стерема девичьего в горницу, она очень удивилась, как все вокруг просто и непосредственно. Большие двустворчатые двери распахивались прямо в сене, а сени в свою очередь, прямо во двор, в котором громко перекликались мужики, грузившие в телеги мешки и сундуки. Тут же мелькали бабы в темных платках с ведрами или корзинами в руках, бегали босоногие ребятишки в длинных серых рубашонках, ярко сияло солнышко и квахтали куры. За столом, накрытым парчевой скатертью, сидел крупный коренастый мужик с опрятной черной бородой и усами. Перед ним стояло блюдо с засохшими остатками мяса и хлеба, кубок, похоже, серебряный и изящный узкогорлый кувшинчик. У стола тусовались две особы женского пола. Настя к ним присмотрелась. Одна — высокая, худощавая, с длинными черными волосами, затейливо заплетенными в косу со всевозможными привесками. Выражение ее лица говорило скорее не о гордости, а о сухой практичности. Такая десять раз подумает и во всем найдет свою выгоду. И плевать она хотела на чувства и эмоции других людей. Даже на отца смотрит равнодушно, как на банкомат. Вторая девушка была забавнее, такая пышечка, явно увлекающаяся сладким. Впрочем, Настя тоже особой стройностью не отличалась. Все было при ней, как говорится. Волосы на голове второй девушки курчавились, но были редковаты Поэтому, наверное, вместо коруны, как у Гордеи, Люба выносила кокошничек ведерко и тонкую фату, прикрывающую затылок. Обе сестрицы отнеслись к Насте индифферентно, как, впрочем, и она к ним. Рассмотрела, оценила и ладно. А вот отец, честной купец Степан Емельяныч, ее очень заинтересовал. Еда возле него давно остыла. Сам он устал, смотрел в список каких-то покупок и явно не ложился всю ночь. Поискав глазами, Настя остановила невысокую женщину в тёмном сарафане и строгим голосом велела. «Ступай на кухню, велиюшки горячие принести, до да пирогов сдобных, до да мяса копчёного. Всё на подносе серебряном, до да вина сладкого заморского подай». Женщина, поклонившись, тотчас убежала, а Настя, собрав посуду и холодные остатки, сунула их в руки другой пробегающей девки и велела на кухню снести. Гордея на это лишь усмехнулась, мол, «подлизываешься». А Любава смотрела широко, открытыми глазами, боясь вздохнуть от восхищения. Похоже, она отца побаивается. Когда принесли поднос, Настя подвинула его ближе к отцу и принялась уговаривать. «Государь мой батюшка, отведайте-ка похлёбки горяченькой. В раз очи посветлеют». «Как хорошо, что Машка им частенько этот ласковый приговор сказочно пересказывала. Вот и пригодилось». Купец нехотя взглянул в сторону миски, над которой курился ароматный порог. Посидел, сглотнул слюну и, решительно отодвинув свиток, Ухватил ложку. Пока Степан Емельянович ел, Настя одним глазком заглянула в куски пергамента и бумаги, лежащие на столе. Эх, сюда бы Лильков, раз бы разобралась. А пока будем сами выяснять, что случилось. Подождав, пока купец наелся и действительно посветлел лицом, Настя в который раз мысленно поблагодарила маму. Именно ее знание жизни не позволяло в их семье разговоров на голодный желудок. Поел, сердцем подобрел. Таков был девиз хозяйки. «Государь ты мой батюшка», — завела Настя знакомую пластинку. «Ты поведай мне свои печали от чего так хмурится лоб твой ясный?» Купец бросил на нее взгляд искоса, потом, видно, подумав, ну куда девки в купеческие дела лезть? Принялся рассказывать о своих трудностях. А Настя, сидя рядом с удивленно распахнутыми глазами, задавала ему глупые вопросы, тоже приемчик из маминого арсенала. «А как же вы так далеко так быстро доедете?» «Ой, правда так жарко? А как же шапки меховые? Голова не сварится? А зачем такой тяжелый сундук везти? Лошади тяжко будет. Золото ведь не мнется, не гнется и не ржавеет». Купец, усмехаясь, отвечал на болтовню девичью, но в процессе спохватившись, вызывал к себе помощников, велел перегрузить товар по-иному, закупить легких шапок и рубах по боли. Да еще два-три момента разобрал, записал. Довольная Настя, поклонившись отцу, вернулась в комнату и села за вышивание, подумав, что надо бы у Васьки или у Аленки спросить, как трукодиле обзывается. Васька. Васька вообще-то по паспорту Весельчакова Василиса Петровна. Прикололись ее родители. Васька была из семьи спортсменов. Папа — бывший борец-тяжеловес, а впоследствии — известный тренер Дюсша. Мама — пловчиха с неплохими результатами, братик — штангист. Вот и никак было Василисе не пройти мимо физфака. Но на пятом курсе с ней случилась беда. Растяжение связок переросло в какую-то гадость со сложным медицинским названием. Так что сейчас Василиса работает детским тренером в бассейне, а для души выбирается раз в год на море поплавать с аквалангом, поснимать подводный мир в упор. Как и Аленка, Васька увлекается вышиванием, а еще она классно играет на гитаре. Разностороннее образование предписывало девчонки из хорошей семьи еще и музыкальную или художественную школу. Аленка. И, наконец, Стрижельникова Алена Николаевна. Я, правда, и по паспорту Алена, а вовсе не Лена. Вот только гад-начальник упорно не желает этого замечать и продолжает меня величать Еленой Николаевной. Я вместе с Лилькой поступала на ИСТФАК, мечтала изучать старинные рукописи и свитки, но на второй курс к нам пришел декан и проникновенным голосом предложил желающим перевестись на факультет бизнеса и экономики, курс «Дело производства и организации рабочего процесса». Причем сразу на третий курс. А историки трусливо попрятали головы в песок, а я, единственная из нашей группы, согласилась и не прогадала. Закончила учебу на год раньше, и отец порекомендовал меня своему другу. После трехмесячной стажировки в дебрях службы судебных приставов меня перевели в личные секретари к шефу. Шеф трудится в администрации, и в зарплате я, конечно, выиграла существенно, купила себе пару правильных костюмов, научилась держать лицо и раз в год выбиралась куда-нибудь подальше от суеты и шума. Вообще, компания у нас интересная еще и Мастью. Машка и Лилия — жгучие брюнетки. Васька — светло-русая, почти блондинка. Настасья — вообще светленькая, как тополиный пух. А я? Я рыжая. Вот. Вот мы рассматривали в качестве примера для анализа сказки Белозерского края. Небольшая такая книжечка. Видела я эту книжечку. Вполне себе классическое издание советских времен. Тонкая бумага, малюсенькие буковки. При одиннадцатом кегле можно было напечатать том толщиной в ладонь. «Так вот», — продолжала рассуждать Машка, «там примерно половина сказок, где главный герой — дурак или царевич. Неважно, но, совершая абсолютные глупости, получает царевну или полцарства в придачу». «А вторая половина?» — полюбопытствовала Анастасия, хрустя печеньем а вторая — о мудрых женщинах, благодаря которым мужики получают полцарства и жену в придачу. «Ну, этого девушка загнули с таким анализом», — пробормотала я. «Ну хорошо, давайте рассмотрим ситуации на конкретных примерах», — возопило наше кандидатское чудо. Ну все, Машку понесло тушить свет. Тонкий смуглый пальчик с розовым ноготком уперся в меня. «Вот какая у тебя любимая сказка?» «Любимая? Хм...» Чем бы ее озадачить? Рассказать, как шеф опять пытался меня притиснуть, выходя из кабинета? Второй, интересно Вот, вспомнила. Моя любимая сказка «Иван Бесталанный и Елена Премудрая». «Премудрая это наша», — буркнула Лилька, вгрызаясь, наконец, в кусок торта. Васька, уже отвалившаяся от блюдца с шоколадными крошками, с каким-то новым интересом меня рассматривала. «Да, это моя любимая сказка. Еще в детстве меня поразила бестолковость этого парня». «Не бестолковость, а бесталанность». Вспомни, как там в конце сказки все мудрование Елены счастье ей не принесло, а вот примирение с мужем вернуло все в законную колею, и даже родители их навестить пришли и дали на брак свое благословение. К твоему сведению, в те времена, когда текст сказки окончательно сформировался, считалось, что без благословения родителей дети не родятся, и заметь, детей у Елены и Ивана нет, хотя женаты они были довольно долго. «Маш, не грузи, а?» — пропищала я жалобно. «Меня шеф грузит каждый день, как камаз!» «А мне интересно стало!» — вздохнула Настя. «Вот моя любимая сказка с детства — оленький цветочек!» Мы покатились со смеху. Действительно, заботливый папа готовый принести любимой дочери на блюдечке все, что она пожелает. А потом не менее заботливый возлюбленный, появляющийся лишь для романтических бесед и вручения подарков. «Ой, Настя насмешила!» — утирая слезки, едва не падала со стула Лилия. Васька звенела колокольчиком, не в силах оторвать вздрагивающую голову от стола. Машка пыталась удержать скромную улыбку, но постоянно фыркала и пыхтела. А я просто и откровенно ржала, представляя нашего ангелочка в сарафане до пят с красненьким неопознанной формы объектом в руках. Отсмеявшись, Машка даже комментировать Настину сказку не стала, и так все ясно. «А мне всегда лягушка-царевна нравилась», — вздохнула Василиса, пересаживаясь на диван и растекаясь изящной лужицей по канадскому флоку. Какая она рукодельница и красавица, танцует и вышивает. «Совсем как ты», — улыбнувшись громко, сказала я. Девчонки тоже заулыбались, качая головами. Мы все знали, что после травмы Васька не танцует. Нога быстро подворачивается, и потом приходится неделю носить повязки из эластичного бинта под укоризненными взглядами мамы и отца. «А мне что-то сплошные бездельники нравятся», — скривилась Лилька. «А кто?» — полюбопытствовала я. «Гведу на сказке о царе Салтане». Это я сейчас понимаю, как он хорошо устроился. Один раз стрелу пустил, а под потом царевна-лебедь все ему из рукавчика доставляла. Любой каприз. «Ну, Васькин любимец тоже одной стрелой жену заработал», — возразила я. «Ну, Васькин хоть немного старался, по лесам бегал, с егой договаривался». Похихиков, я прицепилась к Машке. «Маша, Маш, а тебе-то какая сказка больше всех нравится?» «Да я классику предпочитаю», — вздохнула Машка. «Классику?» — сделали мы с Васькой большие глаза и переглянулись. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», — пока покаянно вздохнула будущий этнограф. «Язык красивый, сюжет народный и мультиклассный. Мы даже хихикать не стали, и впрямь не поспоришь. Классика».